Мистер Икир. 5 дней уже бушует море. 5 дней каждое утро я слышу его рёв, смотрю в окно и вижу всё одно и то же. Свинцовое небо, белые гребни волн до самого горизонта, пустынный берег и серые избы на пригорке. Скучно. Скучно ждать, ни к чему не лежит душа, хочется дальше, но яростная, неукротимая сила не пускает меня. Сила эта Ветер и волны, которые захлёстывают узкое пространство берега возле гор. И я опять иду к соседу смотреть ружьё, которое он продаёт мне. Ружьё старое, грязное, но мне как-то оно нравится, и не оставляет мысль купить его. Вхожу в тёплую кислую избу, хозяин на кухне наваривает капроновую нить, сильно шыркает по ней то варом, то воском. Ворту у него щетина. Чай попьём? мурчит он. Давай, веле соглашаюсь я. Хозяин оставляет дратву, колит лучину, гремит самоварной трубой, долго и молча, потом пьём чай. "Ну да как?" спрашивает наконец хозяин. "Надумал?" "Дай ещё раз гляну," прошу я. Он выносит ружьё. Я открываю его десятый раз, смотрю в ствол, разглядываю побитый, поцарапанный замок. "Ты что?" спрашиваю. "Гвоздим забивал. Ты сверху не гляди, ты гляди внутрь." Оно бьёт. Он подыскивает сравнение. Корову насквозь просадит. Ладно, корову, говорю я и кладу ружьё на лавку. Опять пьём чай, говорим о погоде, о дороге. Идти мне нужно берегом, совершенно пустым на 60 километров. Будут, правда, попадаться мне тони, иногда заброшенные, будут по дороге горы, подходящие к самой воде. Берег, камни метров 5 шириной. При спокойной воде и во время отлива пройти можно, но в шторм берегом не пройдёшь. Нужно лезть горами, а в горах масса ущелий и ручьёв по здешнему. Хозяин говорит, что обошёл всё Белое море, был и на Терском, и на Зимнем берегах, но такого страшного места не видал. Как-то мне грустно это предстоящее путешествие. Не расстояния пугают меня и не горы, а одиночество. Когда идёшь и никого нигде нет, и ты одинок, Когда одинокое тоже солнце садится в море, когда перед тобой только камни, только мох, кривые ёлки, брошенные тони, чёрные покосившиеся кресты, это так нехорошо, будто весь мир вымер, и ты остался один на земле. А погода отдавает: "Завтра пойдёшь", говорит хозяин. Попив чаю, думая некоторое время, чем бы заняться, потом выхожу, оглядываю море, стараясь заметить в нём хоть какой-нибудь намёк на успокоение. И захожу к Пелагее Тимофеевне, восьмидесятилетней старухе. Старуха эта старая дева, вдоволь почитала священных книг, вдоволь их потолковала, толкует их она и сейчас и предсказывает скорый конец света. Земля будет сожжена на 10 локтей в глубину, города разрушатся и в них останется по 10 человек, а в деревнях по 2. И люди станут искать друг друга, чтобы вместе начинать новую жизнь. Эта война будет последней. Она же явится концом света и началом новой жизни. И горько плачет эта старуха, что разорили всё, церкви поломали, в справных поморов раскулачили и извели. 30 лет прошло со времени раскулачки, как она говорит, а она всё помнит и всё ту же та прежней живой жизни. Дом у неё чудесный, в два этажа, с лесенками, со множеством комнат. Вообще здесь любят комнаты, и никто не строит избу общий или с перегородками не до потолка, как принято это у нас в средней России. Старуха не видит уже 17 лет. У неё бельма и срачки рассосались. С удивлением она говорит: "А во снах я вижу всё. Людей вижу, море, как в церкви служат, а встану и прощай всё". Сегодня серый день, море утихло. Я подбил каблук, мажу сапоги, собираясь в дорогу и весь пропах дёгтем вычистил также и смазал ружьё, которое не чистил, наверное, лет 5. В этот день мне надо дойти до Тони Каменка и там заночевать. Говорят, живут там два рыбака. Море было спокойно, и этот покой так радостен, так интимен и таинственен после стольких дней шума и воя. Позванивали, булькали волны, и похоже было, что кто-то говорил несколько удивлённо. восклещал что-то бесконечной переменной интонаций или окликал меня то сзади, то спереди. На мне были джемпер-куртка, плащ, зимняя шапка, рюкзак килограммов на 20, ружьё, удочки и в кармане чёрные позеленевшие патроны. Я вспотел уже через километра 3, но быстро шёл по самому краю воды, пользуясь отливом. Здесь особенно гладок плотен песок и легко идти. Пройдя за 3 часа 15 километров, я так устал, что вдруг свернул от воды, стащил рюкзак и сапоги, лёг, закурил и сразу уснул. Опроснувшись, заковылял на разбитых ногах дальше. Начались камни, начались потрескавшиеся плиты и валуны, из трещин торчали рыжие водоросли, но попадались места, где камни были величиной в кулак. Ноги у меня подвёртывались и дрожали. Я обрёл из последних сил, оступался, спотыкался, скрепел зубами при каждом шаге, чувствуя только одно свои разбитые ноги. Но впереди у меня было, как я думал, тепло избушки, был чай и крепкий сон в тепле. Последние 4 км я шёл 2 часа. Я пришёл к тоне, когда начало темнеть, сделав за первый день 27 км. Избушка была пуста. Рыбаки куда-то уехали. Я открыл её и вошёл. Внутри было холодно. Я разыскал поблизости ручей, набрал воды в чайник, развёл костёр из плавника. Избушка топилась по-чёрному. Я затопил печь, и сразу стало дымно. Дым плавал под потолком, лениво выползая в одну шину. Внизу был чистый воздух, наверху плотный сизо-зелёный дым. Если выпрямиться, дым доходил до груди, приходилось ходить и сидеть, скорчившись. Печь горела плохо, тускло, без оживления, и в избушке ничуть не теплело. На потолке была сажа в два пальца толщиной, хлопьями, лохматая. Я пил чай, в печи догорали угли, сквозь дым чело печи было как пещера гномов, озарённая горнами. Я закрыл однушину, заложил палкой дверь и лёг, укрывшись плащом. Я заснул в этой избушке на парусине, под которым были телогрейки и мотки верёвок. А через часа 2 проснулся от странного ощущения, которое не оставляло меня и во сне. Будто я начал путешествие в прошлое и ушёл далеко за 100 лет в древность. Да, я далеко ушёл в этой избе с запахом рыбы и дыма, в этой холодной темноте, одетый под плащом на жёстких нарах. Еловый ручей прорезает горы, в устье его на берегу навалены громадные камни, и я стал подниматься вверх по камням, как по лестнице. Где-то наверху мне сказали, ручей этот пересекает телефонная линия с тропой вдоль неё. тропа выводит к маяку. На полпути я села отдохнуть. Звенела и бормотала в каменном ложе коричневая вода. В ущелье было видно море, горизонт его тоже как бы поднялся вместе со мной, и оно стояло в просвете между красных скал голубой стеной. Как всё-таки прекрасно это ущелье. Какая дикость, какая осень, пурпурная, ликующая, солнечная, каким золотым светом горят лиственницы. Почему тут нет дома? Почему нельзя тут пожить месяцы, поработать до ломоты в костях? Дойдя до телефонной линии, я свернул на тропу и стал опять карабкаться вверх. Папоротник сплошной стеной окружал меня. Здесь, в затишье, в горном распадке злой ветер был не страшен, и осень ещё не пришла, задержалась, кое-где только начинали рдеть отдельные ветки. Через час я был наверху. Подошёл к обрыву, огромное пространство моря открылось мне, и не хотелось больше никуда идти. А тропа дальше стала ещё мучительней. Она шла болотами, сбегала вниз к ручьям и опять вела круто вверх. Восьмикилометровый путь до маяка я прошёл за 5 часов. На маяке я узнал, что дальше горами идти невозможно. Семь ущелий, из которых четыре очень глубоких. Значит, опять берегом и опять камнями. Ещё 15 километров камней, а там пойдёт песок. До деревни Кеги, куда я держал путь, был ещё 31 километр. О чём думать в пути? Когда идёшь шаг за шагом, отдаваясь тяжёлому ритму пути, внимание всё поглощено дорогой, камнями, которые попадаются под ноги, тяжестью рюкзака, стёртыми ногами. Опять тяжёлая дорога, спокойное море, мелкий дождь и низкое холодное небо. Спустившись с высоченного обрыва, на котором стоит маяк, снова ступаешь на каменистый берег и снова слева скалы, справа море, сумрачное, холодное, но спокойное. Я убил двух доверчивых милых куликов. Они долго перебегали от меня по камням, сняв ружьё, взведя курок, я спокойно шёл мерным шагом и выждав момент, когда они подпустили меня поближе, выстрелил. Один не шевельнулся даже, другой низко отлетел на несколько метров. Перезарядив ружьё, я подошёл к нему. Он был ранен, наверное, в смертельной истоме слабо поднялся, и я убил его вторым выстрелом. И как-то грустно и досадно мне стало. Какую власть всё-таки имеют над нами воспоминания. Давиче на маяке я разговорился о качестве своих сапог, привёл в пример своё весеннее путешествие по ойке и вдруг вообразил Поленовский дом. Вечер 1 мая, когда мы продрогшие, грязные, обородатевшие после поездки, сидели в столовой, топили камин, пили доппелькюмель, наслаждаясь уютом, светом большой лампы под фарфоровым колпаком, среди картин и этюдов Левитана, в рублях коровина, развешанных на стенах. И вспомнив всё это, вспомнив ещё Окский, Дали, лиса и луга по берегам, весну, сырые овраги, засыпанные прошлогодним жухлым листом, Лопнувшими желудями, первой щелкнией соловьёв, дымок костра, разложенного возле сторожки бакинчика, я вдруг почувствовал такую отдалённость от всего этого, такую зависть ко всем своим прежним счастливым дням, так захотелось мне не видеть больше этой угрюмой дикости, что даже в сердце вступило. Между тем, мыс впереди сменялся новым мысом, пока не показались в море тайники и на берегу избушка. Это я дошёл до Тони Варзуга. Было там двое рыбаков, один молоденький, другой постарше, глухонемой. Я передохнул, помолчал, молчали и рыбаки. Изба, как и все Тони, и грязна, закопчёна, спят на каком-то тряпье, нары в два яруса, но весь народ на синакосе, двое только здесь. Молчание становилось тягостным. Один раз только молодой рыбак сказал с крогаворкой, глядя в окно: "Чайки ходят по песку, рыбакам сулят тоску". Оглянулся на меня, засмеялся и замолк. Принялся выделывать из пенопластика рукоятку для рыбацкого ножа. За окном молча тяжело летали чайки, садились на песок тёмные при тёмном дне. Через полчаса должна была идти в сторону кеги Дора, я так устал, что остался ждать её и напрасно. Час проходил за часом, а Доры всё не было. Я дремал и просыпался, рыбаки всё молчали. Несколько раз пытался я завести разговор с молоденьким. Он улыбался охотно, но кратко отвечал и опять умалкал. Один раз только рыбаки вышли из зацепинения. Молоденький топнул ногой и глухонимой взглянул на него. Молоденький кивнул за окно. Оба поднялись, натянули куртки и поехали смотреть тайник. Вернулись с одной кумжей. Скинули пролифинные куртки и сели молоденький к столу, глухонимой возле окна. Изредка глухонимой зажигал спички и полил на окне осенних мух. Лицо его при этом немножко оживлялось. Наконец послышалось далёкое и глухое пу-пу-пу-пу-пу-пу. И показалась Дора. Мы сели в корбас, выгребли в море. На Доре, думая, что сдают сёмгу, замедлили ход. Мы подошли, и вместо сёмги в неё ввалился я со своим рюкзаком, ружьём и удочками. На Доре все были выпивши и сразу стали извиняться, что пришли не вовремя. Оказалось, выпивали где-то на далёкой тоне. Темнело. Вода кругом холодела, становилась густой и тяжёлой, а берег виден был узкой чернильной полосой. В полных сумерках подошли мы к колхозу, поставили дору на якорь в устье реки, за песчаными барами, подтянули корбас, который был у неё на буксире, перелезли в него и двинулись к берегу. Но был отлив. Везде обмелело, и метрах в 100 от берега мы сели на кошку. Подошёл ещё корбас с двумя молчаливыми девками. Часть из нас перелезла в него, Он тоже сел на мель, не успев отойти. Выпившие рыбаки ухали, толкались вёслами в разные стороны, поднищим скрипел песок. На берегу, на едва белеющей песчаной полосе под высокими избами, появилась тёмная женская фигура. Тут же к ней присоединилась другая, третья. Скоро на песке образовалась странная какая-то неподвижная немая кучка женщин. Смотрела она на нас, ждала, внимала нашим весёлым пьяным крикам. Повыше их едва различались тёмные пятна ист, слабо горели красноватые огоньки в окнах. И я опять будто провалился на минуту в глубокую древность, пришёл к варягам, к их морской жизни. И уж Москва, трёхчасовой путь на самолёте до Архангельска, и Архангельск, каким я его запомнил в последний вечер перед отъездом сюда, прощальный красный свет солнца в окне гостиницы, двена за окном, мачты пароходов над крышами, гудки чайки над Двиной, Клубочки пара над буксирами, этого всего будто никогда и не было. Путь мой был окончен. Я приехал в Кегу. Второе. Опять на новом месте. Вот бревенчатая комната, стол, окно на море, сейчас чёрная керосиновая лампа на столе, койка с грубым одеялом. За стеной слышны голоса, там мои новые хозяева.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 Интересен хозяин за стеной, и я предвкушаю свою жизнь в этой кеге завтра и послезавтра. Ещё много дней, покуда хватит времени. А хозяин встретил меня не приветливо, слушал хмуро, спрашивал неохотно и по всей видимости не расположен был пускать на квартиру. Но дом был так хорош, из таких сложен гладких огромных брёвен, так просторен, чист, вымыт, выскоблен до блеска. Такие большие в нём окна, так он был весь разнообразен со своими комнатами, коридорами, чуланами, поветрьем, лесенками, разными перилами и так красиво стоял над морем, что я всё-таки стерпел неприветливость и остался. Дом чистый, вам покойно будет, говорил председатель. Только хозяин там такой из кулаков. Жила. Да вам ведь не век с ним вековать, зато чисто. И верно.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 На лице его дрогнуло, опечалилось, хотя он и улыбался, и ответил так: Скучно живём. Только и веселье, что на своих имениннах. Утром Нестор вошёл ко мне, закурил и принялся рассказывать свою жизнь, вернее, не жизнь, а где и сколько он работал. Как плавал на гидрографическом судне, как участвовал во всех возможных экспедициях и как наконец многие годы добывал пещеру в горах по договорам с заводами и мастерскими. Я сперва не понял, почему это он мне так подробно всё объясняет. Но тут он заговорил о пенсии. Ему 61 год, следовательно, он имеет право на пенсию. Но он колхозник, и пенсии ему не дают. И вот он пришёл ко мне поговорить, как бы всё-таки добиться пенсии. В это утро мы все собрались ехать на Тоню к Нестору. У него всё было готово для долгой жизни вдали от дома: на печи лепёшки, куплено сахара, чаю, не забыты соль и всякая посуда. И заранее свизена на Тоню сеть. Но погода испортилась, в море выходить было нельзя, и я пошёл на рыбную ловлю. Нестор перевёз меня через реку на корбасе, немного проводил и вернулся. "Эй, покречи, я тебя обратно перевезу. Я возле амбаров буду, точил тесать", сказал он на прощание. Погода была холодная, с сильным западным ветром вершины берёз и ёлок трепало, встряхивало, рыба не клевала совершенно. Назати те ті не было смысла. Тогда я развёл костёр и прилёг рядом на мох. Места здесь дикие и холодные. Нет нашего обжитого пейзажа, нет полей лугов, задумчивых полевых дорог. Сенакос поздний, теперь сентябрь, а ещё косят. Поздние маленькие стажки тоже маленькие, с нашу хорошую копну, только не круглые. Косят одни женщины. Мужики не косят. Вообще мужиков на сельскохозяйственных работах нет совсем. Все рыбачат.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 Виделось страстное желание этой пенсии, тоскливое сознание, что он заслужил её всем своим многолетним трудом. И ещё, что он всё-таки не имеет законного права её получить, а только своё личное внутреннее право. Неверие в то, что он получит её, древняя мужицкая недоверчивость и боязнь всяких судов и адвокатов, и даже разочарование во мне, пренебрежение ко мне за то, что я не могу решительно ничем ему помочь. А вместе с тем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 Дом у него крепок, брёвна от старости стали как слоновая кость, есть корова, есть овцы, и вся одежда в семье добротна, прочна и чиста. Он не пьёт, зарабатывает много, никому копейки не уступит, никого не подпускает к печуре. Сам разведал, сам вызнал места, где можно легко её брать. Привозит он её скиром всегда ночью эти громадные серые плиты спрессованного песчаника. Сам выбрал себе место возле амбаров и мостков. Там у него мастерская. Там он с киром тüyorкает, крошит эти плиты и выкалывает из них удивительно круглые точило и жернова. Сам следит, как грузят его продукцию на пришедший из Архангельска мотабот, сам всё помнит. Вечером надевает очки, обкладывается папками, где у него подшиты всевозможные накладные, квитанции, расписки капитанов с печатями и штампами. Сын его идиот, будто в насмешку названный таким звучным, сильным именем. в полном врабском, я бы сказал, его подчинении. Колхоз с ним ничего поделать не может, потому что как колхозник, он тоже работает по несколько месяцев в году, сидит, как и все на Тони с сыном, ловит сёмгу. И там его не обманишь, не обвесешь, и там прекрасно разбирается он в планах, на ценниках, сортах. Хозяин, кулак, не знаю, я ещё не разобрался в нём. Но только очень напоминает он мне одну легендарную личность, на которую глядел я в своё время, как и все, с изумлением и с некоторым даже испугом. То был громадный краснолицый мужик, украинец, высланный за что-то в годы войны в Кировскую область. На берегу реки возводился тогда лесозавод ЦЕС. Жизнь была там ужасна и голодна. Работали на строительстве в большинстве своём такие же, как и этот украинец, высланные по разным статьям. эвакуированные от бывшей заключения, словом люди, которым не было никуда ходу, жили в бараках впроголодь, беспокоенно отчаянно. Не хватало материалов, частей, то одно, то другое на заводе ИЦс выходило из строя. Людей замучили авралами, ночными работами, а в магазинах ничего не было, и в столовой кормили супом, похожим на клейстер. Но план всё равно выполнялся. Лес по реке сплавлялся, пилорамы громыхали,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 Но и тут не мог он утерпеть, чтобы не покуражиться. Был насмешлив, ядовит и говорил только по-украински. Чого так обідняв? Війна, війна. Тобі ж ще в не убили. Чого ж тобі війна? Дурно тобі голова. Вумні були б, в шовку ходили, писало їли, скільки потрібно. Чого тобі? Ну, мукиби. Ладно, видам. Да мне в долг і адам. Знаю, знаю, як ви виглядаєте. Де мешок? Не знаю, что тому причиной, но только говорили о нём тогда с восхищением, даже с гордостью. Вот мол, чёрт, умеет жить. Нет, нет, Нестор, не такого размаха, не той широты человек, но хватка и у него та же. И есть что-то общее в этих людях, в том, уже полузабытым, и в этом, который вот сидит передо мной, отвлечённо, злобно рассуждает о пенсии. Глядя на него, невольно думаешь: "У, -у и лютый был бы хозяин, да ему волю". Третье. Прошёл ещё день, погода стала отдавать, и мы с Нестором собрались на тоню. Накануне вечером был у нас с ним вскользь разговор, что не дурно бы захватить с собой водки и сварив ухи из свежей рыбы, выпить на новом месте. Утром я забыл об этом, а Нестор не забыл, но молчал, думая, что я вспомню. Мысль о водке, видимо, мучила его. Я укладывался, он тоже суетился. С улицы крикнули, что стучит мотор, мы заторопились, вышли. В самом деле, на реке стучал мотор и двигался по звуку. Мы выскочили на берег между домов, но это оказался почтовый катер, он вёз железные плоские коробки с кинофильмом, который вчера крутили в клубе. Спокойно уже пошли мы к рыбоприёмному пункту. Там пристают и оттуда отходят мотодоры и боты. И тут Нестор не выдержал. Мысль о водке опять пришла ему. Он сунулся ко мне, когда уже положили вещи в дору, и с гороговоркой напомнил о водке. Я не понял, Тогда он повторил уже с каким-то тайным излоблением, с надеждой и в то же время с боязнью, что я откажу. Я дал денег, и этот старый мужик, чтобы не опоздать к отходу рысью, побежал в магазин, и лицо у него стало радостное, а я снова подумал, как он жадин. Ведь есть деньги и много, а такая унизительная радость, и такая рысь, чтобы выпить на чужбинку. Матадора тронулась с большим опозданием против того, как должна была. Интересно мне было смотреть на матадистов. Их два на доре, один пожилой, другой молодой, мальчишка ещё. Вообще, как я заметил, люди, связанные с техникой, от которой зависит передвижение, освещение и так далее, все эти мотористы, механики, шофёры, электрики с крайним пренебрежением и высокомерием относятся ко всем прочим. Так и здесь, пассажиры уселись в доре и стали ждать. Тут были работник маяка с женой и дочкой, Нестор и ещё какой-то рыбак колхозный щитавод и я. Мотористов не было. Ждём 10 15, 30 минут. Где же мотористы, спрашиваю. Молчат и пожимают плечами, будто мотористы боги, по крайней мере, и отчёта никому давать не должны. Наконец пришёл пожилой моторист, за ним появился мальчишка. Пожилой сперва со скукой оглядел нас, затем стал на борту доры и задумался, будто решал ехать ему или нет. Мальчишка стоял на причале и презрительно разглядывал нас. Старший моторист закурил. потом сел на какой-то ящик. Когда он появился, никто, конечно, не выругал его. Только на минуту примолкли все выжидательно. Затем опять занялись разговорами. Моторист курил, прислушивался к разговору и плевал за борт. Мальчишка зевал. Наконец, пожилой встал и завёл мотор. Мотор забубнил, а моторист опять сел курить. Минут 15 бубнили мы у пристани. Я уж думал, кого-нибудь мы ждём, но мальчишка вдруг лениво отдал концы, прыгнул вдору. И мы поехали. Через полтора часа мы были у тони Нестора. Нас встретил на корбасе Кир, и едва мы перевалились к нему, сразу закричал, загугнил, что снасть, которую Нестор оставил на берегу и которую разорвало штормом, как говорили, снасть эта цела. Нестор страшно обрадовался, заулыбался как-то по-мужицки, мелко и эгоистично, и стал приговаривать: "Вот спасибо-то, вот спасибо-то". Верно благодарил Бога или море? Избушка, в которой мы будем жить, мала и грязна, с тремя окнами на три стороны. Спать мы будем на каком-то трепье, укрываться одеялом, которое так тяжело, грязно и сально, что, наверное, не меньше трёх поколений рыбаков из зверобоев покрывались им, и оно впитало в себя их дух и пот. Здесь же стоит крест, как и везде, чуть дальше. Пустой амбарчик, в котором зимой зверобои разделывают тюленей. А ещё дальше другая тоня, на которой живут три моряка. Они тут ремонтировали какие-то навигационные знаки и теперь ждут мотобота, чтобы уехать. Вот и всё. Дальше по обе стороны на десятки километров пустое пространство берега, заваленное водорослями и ободранным, обкатанным плавником. Настал вдруг тёплый яркий день. Море налилось синевой. Нестару плыл на корбаси к тейнику, чернее там, забивает покрепче лотушкой колья. И пахнет ему, наверное, смолой от карбаса, сетями, морем. А мы с Киром в рубахах сидим на берегу, греемся. У Кира острый небольшой секач и рыбацкий нож. Вокруг него на песке живая ещё рыба, только что привезённая Нестором. Шевелит жаберными крышками, подрагивает хвостами. Кир берёт её одну за другой: зубатку, треску, камбалу. Кладёт на сухое бревно, рубит сверху со спины. И лезет кровавыми руками в брюхо, вытягивает внутренности. Хоросём, хоротём, ликует он, и не сидится ему от наслаждения, иёрзает, перебирает ногами, улыбается. Красавец, хищное животное, бронзовый, кудрявый, белозубый бог, тупая идиотическая сила. Февраль, сказал вчера про него Нестор. Дня одного не хватает. Прекрасное и ужасное видится мне в этом Кире, в его физической мощи. В его загадочных бормотаниях, в какой-то юродивости и в блаженном созерцании мира счастлив Леон. Эй, Кир, ты читаешь что-нибудь? Не, читать не умею. Зачем? Ну, как ты зачем? Ведь ты учился. Не, не захотел. Зачем? Что ж ты любишь? Ну, для души. Кир не отвечает. Кружатся над нами хищно и жалобно пищат чайки. Кирос окинув голову, глядит на них голубыми глазами, улыбается расслабленно. Харсё мекидает им рыбий внутренности. Слышишь, Кир, что тебе надо для души? А? Души, души, а, тефку надо. Тефка мяко, Харсё. Глаза у него мутнеют, про рыбу он сразу забывает, вытирает кровавые пальцы о штаны, весь напрягается. Напряуживается, сопит и долго потом не может успокоиться, хихикает, бормочет что-то совершенно уже непонятное, и долго не высыхают у него слюни на губах. Занявшись опять рыбой, он вдруг вспоминает верно про какую-то охоту, пытается что-то рассказать, но понять его нельзя. Щурясь от напряжения, улавливая, что лишь что он куда-то посол и что-то такое насол. Возвращается Нестор: "Мы прямо в море полощим ашкериную рыбу". Несём в дом, топим печь и варим уху. После ухи закуриваем и валимся на нары, на грязные телогрейки, одеяла и рукавицы. Портянки, сапоги, куртки, штаны сохнут на протянутой из угла в угол алюминиевой проволоке. Мне вспоминаются московские наши разговоры и споры о поэзии, о направленности творчества, о том, что кого-то ругают, а кого-то не печатают. Всё это под коньяк и всё с людьми знаменитыми. И там кажется, что от того, согласишься ты с кем-то или не согласишься, зависит духовная жизнь страны, народа, как у нас любят говорить. Но тут, тут вот со мной рядом лежат рыбаки, и все разговоры их вертятся вокруг того, запала вода или нет, пошли дожди или не пошли, побережник ветер или шалоник, опал взводинь или нет, свободно от ловли рыбы время проводится в приготовлении ухи, плетении сетей, в шитье бродней. в разных хозяйственных поделках и во сне с храпом. То, что важно для меня, для них не важно. Из выпущенных у нас полутора миллионов названий книг они не прочли ни одной. Получается, что самые жгучие проблемы современности существуют только для меня, а эти вот два рыбака всё ещё находятся в первичной стадии добывания хлеба насущного, в поте лица своего и вовсе чужды какой бы то ни было культуры. Но может быть, жизнь этих людей как раз и есть наиболее здоровая и общественно полезная жизнь. Они встают чуть в свет, зарывают тайники, приезжают промокшие и озябшие назад, пьют чай, и ложатся спать. Затем в течение дня немного раз осмотрят эти тайники, сделают кое-что по хозяйству, вечером вырывают тайники и лягут спать с ощущением правильно хорошо прожитого дня. И результат этого дня неоспоримый, вещественный результат. Сёмга. Зачем же им книга? Зачем им какая-то культура и прочее? Вот здесь, на берегу моря. Они и море, больше никого. Все остальные где-то там за их спиной и вовсе им не интересны и не нужны. Четвёртое. Вечером Нестор и Кир привезли рыбы, на этот раз сёмги, сварили ухи и выпили, причём пили бережно. С неворазимым наслаждением, как нектар, эту водку сучок. Зажгли лампу, закурили, разделись, разлеглись на лежанках возле стола. Печка гудела, было тепло за стеной жахала и жахало море, а у нас грелся чайник. Корбасы были выкачены на берег, ловушки сняты, развешаны на колях возле тони. И водорослевые бороды, источая дурманящий запах, мотались на ветру. На далёком мысу посверкивал маяк, его хорошо было видно и было приятно от мысли, что не такая уж пустыня кругом, что в море сейчас взбивают белые дороги теплоходы, всякие лесовозы и буксиры, что на берегах светят маяки и по таким же, как и наша избушка, сидят ядрённые рыбаки, ждут чаю и гадают насчёт завтрашней погоды. Славна у вас тут живёт, сказал я Нестору. Нестор глянул на меня, Надвинул брови и тяжело усмехнулся. Это не жизнь, товарищ ты мой, твёрдо сказал он. Тебе не понять, ты хорошего не видал. А вот раньше, так правда, жили не то жили. Старая песня возразил я. Знаю я, как у вас тут жили раньше. Это как ж ты знаешь? Читал, сказал я, историю изучал. История? вдруг бешено крикнул он и как-то опьянел на минуту, стал красен и лёд. Изучал. глянчи на него, истории изучал, дразнил и нистоствовал Нестор. Изучал. Ха-ха. И тотчас загоготал надо мной Кир, глядел на меня странно, как-то будто издалека и хохотал. Что ж он-то понимал? А понимал, видно, этот блаженный идиотik что-то, он такое понимал. "А «Да ты вот пишешь", перебил сам себя Нестор и сменил тон, стал высокомерно насмешлив. "Все опишете" Дадим 200% плану. Противно растянул он. Все как один единодушно одобрили. Или вот у меня жилая из Ленинграда одна. Блюд, стаканы, ей видишь, нечисты. Грязно живёте, грязно. Всё платочком протирала, а? Кира опять захохотал, даже слёзы выступили. Крясник. Красна. Красна, повторял он, задыхаясь и вытирая кулаками глаза. Да, потом привыкла ничего. Уничтожающе закончил Нестор. Перестало морщиться, а толстый как свинья на берегу ляжет, всё и костёр разложи. Эток толкует красивше. Белой ночью и вишь, спать не даёт, думы всё мозгует, а то пристанет. Не, старш, спой песню, ну, пожалуйста. Тетрадку вынь, ручку нацелит, это говорит, для науки надо. В институт это говорит народно. А я и думаю: хрен тебе, а не песню с такой жизни, парата не запоёшь. Так уж плохо и живёшь, подразнил я его. Чем же тебе жизнь плоха? А вот чем? Нестор подумал и налил себе чаю. Это ты всё можешь писать, не боясь сказать тебе. Извини за выражения, скажу правду. Так? Вот не соврать. В 25-м году разведали мы с батей этот самый камень, эту пещеру. Лежала она в горах, никому не надо было. А мы скумекали. Теперь гляди, Стали мы помаленьку работать, запрягли с них уже той лошади батя да я. Да брат двоюродный. Поработали мы год другой. Видим, печёра идёт, сбыт, значит, свой находит. Вот батя и говорит: "Давай", говорит, "воду приспособим, как вроде мельницы. Там в горах есть ручей. Начали мы таскать камень, запруду сделали. Всё честь по чести колесо изготовили с лопастями. Не пивший, не евший, а те как. И завертелось это у нас механика. На месте всё иточили, на берег выктили по доскам, складывали это тебе и есть наша русская сметка. Как бот придёт из Архангельска. Мы сейчас карбаса нагружаем и на него. Понял? Такое дело начали, со всей России заказы пошли. Нестор Поник головой стал сворачивать папиросу, замолчал, задумался. Где же теперь эта мастерская? спросил я после молчания. Где? А вот где. Пришла раскулачка Батью на соловки забрали, очень он яростный был. Меня в колхоз забрили, мастерскую нашу туда же. А на кое она кому надо? Тогда одно надо было церковь ломать, лошадей припрягли до да канатом за маковку. Теперь вот за песнями едут. Нет, ты мне с песнями не суйся, а ты с делом суйся. Я хозяин, я тут всё знаю. Я тут произрос. Вот тебе и задача. Если б нас таких не трогали, мы бы в гору пошли. У нас бы тут на кеге, или сопильни стояли бы холодильники, морозильники всякие по берегу. У нас бы тут дорога асфальтовая была бы. Мы бы в кегета, в рикета бары расчистили бы, дно углубили, тут порт был бы. Сколько лесу, рыбы, всяких ископаемых. Я с экспедициями ходил, всё тут знаю. У меня земля бы в забросе не лежала. А теперь Нестор махнул рукой. Кир фыркнул было, но сейчас же смолк под взглядом отца. "Ты вот, сказал товарищ, славно живёте. Какой там? Я в этом колхозе не работал никогда. Как поглядел, когда батю моего брали, да потом горлопаны эти шумеей стали, то им ловить, то не ловить. А собирались-то, самая шваль полурота. Я и подался по экспедициям, то на судне гидрографическом плавал, то с геологами. Сейчас председателю бумагу в зубы отпускай. Вот так и жил." смотреть не мог, что с деревней сделали. Но сейчас, спросил я. Сейчас получше? неохотно сказал Нестор. Сейчас порядку побольше. Не скажу, и клуб есть, и свет дают, а только не та жизнь, не то богатство. Нестор глядел в сторону, водил рукой по столу. Справных поморов извели, и уж прощай и всё, не вернётся, закончил он и стал укладываться спать. А я вспомнил слепую старуху, Какана говорила то же самое, почти теми же словами. Погасили лампу, легли. Нестор и Кир сразу захропели, за стеной возилось море. Я был взволнован, в чем-то уизвлённый, как часто бывает, теперь только стал придумывать возражения Нестору. Но он спал. И вся его зависти, ненависти, злость, всё, чем наполнен он был днём, всё, о чём думал, сожалел и вспоминал, теперь ушло. Он ни с собой стал. Сны на него спустились. И он был далеко, а в этой тёмнодушной избушке лежало тело его. Сильные руки, столько переделавшие за всю жизнь, и руки его были добры, тогда как мысли злы. На другой день уныло свистел ветер, мотались на вешалах сети, мело песок по берегу моря, волновалась, грохотала. Вода была мутна далеко за полосой прибоя. Нестор, удручённый, шёл себе бродни, сильно мял кожу, кряхтел и посматривал за окно. А за окном бегал по берегу в трусах моряк из соседней избушки, приседал, выжимался на руках, подбегал к волнам, растирался водой. Нестор смотрел на это его занятие с ненавистью и насмешкой. Делать нечего, так его раз так. Кир зевал, зевал, пошёл, выпросил у моряков ружьё и пять патронов, взял своё, и мы отправились с ним на охоту. Какой он всё-таки красивый этот Кир. Как идёт, не слышно ступая в мягких своих тюленьих бродях, как на нём всё обтянуто, видны бугры плеч, груди, мышцы живота, икры, всё в движении, какой он весь растянутый, крепкий, смугло-румяный, дитя природы. И добр, весел, общительный, но дикий, дурачок, и тяжело как-то с ним. В лесу ветер уже не ощущался, и пейзаж был прекрасен, хотя смотря на чей взгляд, много попадалось нам кочковатых болот, песчаных угорьев, много малины, смородины, черники и брусники, и так печально душисто пахло. И небо и земля твердили нам, что уже сентябрь, осень. Кир сначала бормотал что-то, булькал и гукал, но как только вышли мы к озеру, всё для него перестало существовать, кроме уток, которых он тотчас же и увидел, скорее, чем я в бинокль. Кир вспархнул, пригнулся и помчался от меня большими бесшумными прыжками между кустов. Я побежал за ним, но догнать не мог, видел только, как Кир на мгновение поднимал над кустами голову, тотчас нырял и мчался дальше. Я уж и спешить бросил, знал, что всё равно Кир выстрелит первым и только следил за ним издалека. Кусты кончились, Кир упал на живот и пополз между кочками. Утки плавали спокойно. Я добрался до открытого места и остановился, чтобы не помешать, подобравшись к самому берегу. Кир приподнялся на локтях, прицелился и выстрелил. Ружьё видно обнесло. Утки полетели. Одна только забилась, подскочила вслед за остальными раза два и довольно прытко залопатала к дальнему берегу косоке. Кир оставил ружьё и помчался кругом к тому же месту. Утка повернула назад, но увидала меня и забилась куда-то в первое попавшееся место. А Кир уже раздевался, сбросил рубаху, сапоги, штаны и голый кинулся животом в ледяную воду. Он шумел, плескался, сопел, он гоготал и выскакивал из воды по пояс, как болотный чёрт. Загонял бедную утку до дурени, поймал её и тут же прокусил ей мажечок. На берег он выбрался красный, от него валил пар, губы были окровавлены и впуху. Одевшись, он засмеялся, облизнул губы и бросил мне утку. "Теперь", сказал он радостно. "Бери, теперь!" И потом целый день бегал по озёрам, прыгал с кочки на кочку. дал полс, стрелял раза два ещё лазил в воду, гоготал, замучил совершенно меня, но я глаз не мог оторвать от него, притягательно всё-таки человеческая сила. Вернулись мы уже в темноте, стали варить утиную похлёбку, а поев, забрались опять каждый на свои нары и заснули. Пятое. День проходит за днём, погода не устанавливается, мотобот за моряками не приходит. Марикито мятся, валяются спокойком, десятый раз перечитывают одни и те же книжки. Томятся и рыбаки, плетут сети, почти не разговаривают друг с другом. Но вот наступает какая-то ночь, и приходит успокоение и холод. Всё спокойно, гладко, зыбко, только волны по очереди очень редко и нежно ша- ша. И море не чёрно, а дымно, на тонкой пеленой туч сияет луна. Свет её проникает сквозь облака и освещает всё слабым рассеянным сиянием. На реде в море далеко к северу, может быть, против кеги стоят два парохода, и огни их чётко видны отсюда из этой пустыни. На рассвете несторы кир уплывают за рыть тайники, возвращаются оживлённые, заколеневшими руками и лицами, шумят, топают, грохочут дровами, топят печь и пьют чай. А в полдень едут смотреть тайники, и я с ними. Как они работают, как у них всё ловко, разумно, скупо в движениях, какой глаз и точность. Вот они ставят корбас на катки, вот одерживают его, спускают к воде, выжидают волну, стоят по бортам, потом сразу наваливаются, крякают, суют корбас в море, и вот он уже на воде. В воде и Нестор с Киром в своих броднях по очереди прыгают, и переваливаются внутрь, разбирают вёсла, садятся, выпрямляют корбас против волны и гребут. Вообразите гребцов-спортсменов, как они откидываются назад, как рвут вёсла на восьмёрках, каждый одно, как упираются ногами, какие у них натренированные тела, как они все разом по команде сжимаются и распрямляются, но ничего похожего здесь нет. Здесь сидят свободно раскорячив, подогнув ноги, и вёсла не в уключинах, а в колышках. Гребут часто, почти не откидываясь, но корбас движется быстро, мощно разваливает волны, вздымается и опадает, а люди спокойны, глядят по сторонам, руки их на вёслах лежат тяжело и крепко, так они могут грести весь день, разговаривать, смеяться, покуривать. От корбаса, от курток и бродней Нестора и Кира пахнет чудно: рыбой, смолой, водорослями, солью и ещё Бог знает чем. И лето море так пахнет. Вода под носом журчит, пенница, колышки поскрипывают, попискивают. Берег всё дальше. Серые избушки на серо-белом песке почти неразличимы, и всё ближе койлия Тайников. Вот мы идём уже вдоль перемёта, длинной сети, установленной перпендикулярно к берегу, подходим к воротам Тайника. Кир поднимает вёсла, гребёт и разворачивает корбас, один нестер на корме. Кира оглядывается, Некоторое время глядит на приближающиеся кольья и сети, будто проникая взглядом вглубь, стараясь угадать, попалась сёмга или нет. Потом выхватывает и бросает свои вёсла на дно, вынимает из бортов колышки, чтобы не цеплялись потом за сеть, кидается на нас, подхватывает конец, связывающий вверху стенки ворот тайника, поднимает его над собой. Карбас протискивается в тайник, ворота подёргивают и закрепляют. Мы внутри тайника. Теперь начинается самое важное. Кир свешивается за борт, виден один зад его и раскоряченные крепкие ноги. Руки по локоть в море. Что-то он там делает, и Нестор с кормы делает тоже. Они поддёргивают, как и ворота. Середину тайника крепят её за колле, и тайник уже разделён на две половины, превращён как бы в два огромных подсадка. Тогда Нестор и Кир начинают выбирать сеть, загибая её за борт внутрь, поддерживая на сгибе коленями и локтями. Я тоже помогаю. Путаюсь, всем спешим, и дно сети поднимается. Ячеи уже просвечивают сквозь зелёную воду, скользят в корбас ленты водорослей, морские звёзды, бьются и мечутся уже камбала, треска зубатка, пинагор с негритянскими губами, кругом льётся, мы мокры, руки мёрзнут, но пока всё это не главное. Наконец нечто оживляется, крякает, а кир вопит. Харсё! Харсё! Игогочит и полощет в воде своими красными лапами. Показалась сёмга, её штук 6. Она до времени таилась, а теперь начинает бешено биться, прыгать, выскакивать, вздымать спинами каскады воды. Кир перебирает и тянет, перебирает и тянет, а Нестор сдерживая одной рукой корбасу кола, другой шарит на дне. достаёт калатушку и начинает шлёпать, попадает и не попадает, брызги летят во все стороны. Волна с шипением проходит через стенки тайника, подкатывается под корбас, и мы то проваливаемся, то взлетаем выше кольев. Через минуту вся сёмга оглушена, осторожно положена в корбас и укрыта. Брошена, но уже небрежно туда же и вся остальная рыба, все эти зубатки и пинагоры, и сеть уже выбрасывается за борт. Карбас подводит к другой половине тайника, и там начинается то же самое. Потом и ту половину опускают, всё приводят в порядок, ворота развязывают, карбас выталкивают наружу, отводят в сторону и начинают перекладывать и разглядывать сёмгу, нет ли на ней садин или следов от зубов белухи. Сёмга не так крупна, в каждый килограмм по шесть попалось её 11 штук, значит, 60 кг примерно по рублю за килограмм. Да минус вычти. В общем, рублей 45 есть. Таковы размышления Нестор и, судя по его лицу, это вовсе неплохо. Да ещё к вечеру попадётся. Ничего, жить пока можно. Нестор закуривает и впадает в созерцательное состояние. Наверное, он думает сейчас, как будут взвешивать вот эту его рыбу, как станут выписывать квитанцию на его имя и сколько он вообще поймает сёмги за этот сезон, сколько заработает и как распорядиться деньгами. Экир ни о чём не думает. Завалился в нос, почёсывает живот под рубахой, смотрит из обортов то на одну, то на другую сторону, полный покой. Отдохнув, рыбаки гребут к берегу. Пришёл наконец мотоботом с моряками. Они встретили его выстрелами из ружья, будто рубензоны. Нестор сидел, вдевал шнур в перемёт, привстал, поглядел в окно и опять занялся своим делом. Между тем моряки сгрудились на берегу, сигналили руками, о чём-то оживлённо говорили между собой. Наконец, один побежал к нам. "Здравствуйте", сказал он, входя и переводя взгляд с одного на другого. Он был возбуждён и радостен. "Не дадите корбас на бот переехать? А свой где потеряли?" хмуро не глядя на моряка спросил Нестор. "Да вот, с бот сигналили, что шлюпка неисправна", Нестор насупился. "Так не дадите ли корбаса?" повторил моряк уже неуверенно. "Раз забьёте", сказал Нестор. "Что вы? Марека жился, снял без козырьку. Свои-то не бьём". "Какие же свои? Своих-то у вас видишь нету. Да уж мы осторожно". Нестор неохотно вышел с моряком на улицу, потом вернулся злой, выругался крепко и сказал Киру: "Ступай с ними, назад карбас пригонишь. Да смотри туда не греби, пускай сами грибут", крикнул он Дагонку. Кир радостно вышел. Он положительно не мог сидеть без дела. Эх, дураки, говорил взволнованно Нестор, глядя в окно, как отваливает карбас. Сошлёпкой у них не ладно. Да за это. Он опять припустил матом, как-то весь посоловел, ощерился, взглянул на меня. Вот тебе твоё общество. Вот твой коммунизм. Потом сел, закурил, взялся было снова за перемёт, но бросил. Ему хотелось говорить. А «Вот ты хотел знать про меня? Вот я и тебе скажу. Ты думаешь, кулак и всё тут? Кулак, как бы не так. Нас вот с батей разорили, всё побрали. Ладно, хорошо. Хорошо. Теперь гляди с другой стороны, что получается. Деньги, какие у нас были? Имущество? Они что ж, с неба нам упали? Или подарил кто? Иль эти твои бедняки поднесли нам? Погоди и не нокай, молчи, молчи. Мы тут раньше, знаешь, как жили? Мы совсем с светом торговлю вели. У нас тут всяких ваших министров не было, а было так: захотел в Норвегию, дуй в Норвегию. Захотел в Англию, да и в Англию. Ты думаешь, я уж тёмный такой, да? А я сказать тебе, в Норвегии 2 года жил до революции. Делу обучался так, я всё произошёл. Шхуны строил. Так, к примеру, хошь, плыви на Шпицберген, да на новую землю, на Колгуей-остров торгуй с ненцами. Погоди, не вякай. Тут поумней вас есть, которые. Да, вот скажем, весной после зверобойки. Заходи мы править в Норвегии. Сейчас глядим, сколько у нас у всех добычи. Какое, значит, судно нам требуется. Нанимаем шхуну, а мы все в команду входим, груз свой грузим. Так, вот, приходим в Норвегию, скажем, в Варди или в Труухольм. Товар весь продаём. После этого норвежцы ладят с нами фрахт. Это чтоб наша шхуна назад пустая не бежала. Ладно, берём ихний товар, бежим обратно в Архангельск. Там получаем окончательный расчёт. Так, после после этого делим по паям. А пай равны, спрашиваю я. Погоди, я знаю, куда ты клонишь. Я таких вас видал сознательных. Ровны. Ровное Ровного на земле отродясь не бывало. Капитану один пай, а то он и капитан. Опять же, владелец судна. И опять же, сколько у кого добычи? Я, что тюлений на зверобойке добыл, а ты 50. Какое такое тут может быть ровное? Не в том дело. Теперь, теперь получаю я свои деньги. Скажем так, скажем 3 сотни. Сейчас думаю, бать чегот наказал купить. Иду в гостинные ряды беру всего, что надо: товара, муки там, верёвок, снастей, всякое такое хозяйство. Шхуна наша на двине стоит, нас дожидает. Вот мы все это дело покупаем, везём на шхуну, ещё денег остаётся, скажем, сотня. Её в карман, её в сундучок на самое донышко. На дней дрожи жду, думаешь, куда её пристроить в хозяйстве? Чего тебе нужнее? Ну вот, После того, по родне походишь, с друзьями свидишься, кофею попьёшь в Саламбале, всякие такие новости узнаешь, что где почём, когда ярманка будет и какие на ней цены ожидают. Понял, чему я веду? А другой такой же, как и я, рыбак, зверобойщик сосед мой. Он, к примеру, получит, может, поболе моего так, получит закатиться в кабак, да по бабам, по этим самым шлюхам по скудам, а? А я о доме думаю, о хозяйстве, а он на пропку наступат, он глаза свои винищим нальёт, он 3 дней гуляет, на четвёртый на суд на является, в ноги мне кланяется, 2 гривен и просит на похмел. Это как же? Это тебе как же? Зарал с ненавистью Нестор. А лодырь, пьяница, таких в мешок да в воду, чтоб не смели на земле смердеть. И он же после того беднота, а я кулак. Э? Ему все свободы, а мне к ногтю. Вот такая ваша справедливость. Я всё своим горбом наживал. Ты думаешь, мне выпить было заказано алибап этих сладких я не хотел. А я мимо всего шёл, носотворачивал, обхозяйстве думал, деньгу уберёг. И всё нажил. Всё у нас было, а этим гадам всё задарма пришло. От нас взяли, им дали. А впрок это им пошло. Тут же всё и развеяли, как дым. Коровы мои, которые сами подохли, которых забили, дом у нас отобрали. Ладно, хорошо. Так старцем им делали, дураки, на дрова пожгли. Ему лодарю в лес некогда съездить, идёт к дому, съезд ломает, после поветь, после и совсем весь. У нас сосед был. Хнык. Немного успокоившись, продолжал Нестор. Такая у него уличная прозвище было. Хнык. Эх, зараза, а хлодарь. Я с батей на зверобойке, он дома в карты играет, я в горах камень ломаю. Он С морфоткой нашей со шлюхой вот кулакайт. Последний хомут продаёт. У нас добыча, у него только го-го-года га-га-га. Мы косить, он на охот пойдёт. Пойдёт на охот, в сапоги последний собьёт, рябко и того не принесёт. У нас сено, а он свою корову соломой ячменной кормит. На коровинку его глядеть сердце изболит, а он ни тяго матуска. Съешь не тем право будес. О, зараза. А потом колхоз, когда организовали, он этот хнык, больше всех на богатых наскакивал. Как же, бедность извила душу. И кем же его сделали, ты думал? За вхозом он стал в колхозе. А как стал? Так совсем спился, всё пропил. В Архангельск подался, там, наверное, начальником сделался. А вот возьми колхоз. Вот ты погляди сам. Ездите вы тут всякие, а того не видите, что и в колхозе всё не поровну. у одного хозяйство, у другого развалюха. От чего это? От того, что один работающий, а другой дык голедит, как бы выпить. А тот ещё власть всякие из района, из области приказы шлёт. То другое, пятое, десятое. Там коси, там сей, сёмга идёт. Народу надо на тонях сидеть, а тут уполномоченный заявится и приказывает: "На синакос ступайте. У них ведь там в районе всё расплановано, когда и чего начать и когда кончить". Это как Как ты мне, хозяину, можешь указывать, чего мне делать? Или я сам не знаю. Всякие учёные, экспедиции, профессора, все науки превзошёл. Сейчас придёт руки в брюки, очки. Вот как ты взденет, лови там то и там то. Да так не лови, да тут не лови, да щупай эту самую сёмгу. Взад ей смотрит, какая она. Отчего ей смотреть, когда она уже 500 лет смотрена, пересмотрена, и мы всё о ней знаем, и как ловить знаем. И где тоням стоять, опять же знаем. И колхозы эти пустое дело, как они не пошли, с первоначало так и не пойдут никогда, потому что никому не интересно. Каждый под чужой рукой ходит и на дядю работает. Вот и бегут из этих ваших колхозов все к чертям собачьим. Моя бы власть, я бы эти ваши колхозы пораспускал, да каждому хозяину земли выделил, трудись. Налогом бы их обложил крепким в пользу государства. А всё, что сверх того, Это всё твоё. Вот он тогда и работал бы, он бы не спал, а не захотел бы работать, гнать его с земли совсем, и каждый бы тогда свою выгоду соблюдал, каждый себе не враг, сеял бы то, чего лучше произрастает, чего лучше доход даёт. Вот как я глежу. Значит, назад к частной собственности? Ты это предлагаешь, спросил я. Не назад тебе сказать, товарищ, а вперёд, потому что это всё у нас в крови. И каждый свой интерес имеет, и ты его ничем не сквернёшь. Хоть ты и шулет, пиши ему своё. Ты ему покажи выгоду. А выгода самая настоящая при собственном хозяйстве и нигде больше не бывает. И что вы там всё пишете против? Это всё хреновина, извини за выражение. Я газеты читаю и всё это дело хорошо знаю. Порядк ты никак не найдёшь. Ты вот гляди, что делается. Дорог нету. А если есть, так это ещё хуже. И никому нету дела, почему, а потому ничья дорога, ничьи машины. Ломается машина хрен с ней, а если бы машина моя была и дорогу я строил, то вот сразу у меня интерес был бы другой. И так во всём. Я бы вас таких, которые против собственности, денег бы вам не платил. Не надо собственности говоришь. Ну и долой тебя дом у тебя есть, какое никакой хозяйство отобрать, раз ты такой умный. Вот и живи, кому ни Коммунистично, да. Я вышел на берег. Было пасмурно. Только на горизонте посвечивала голубая полоса, и море чем дальше к горизонту, тем становилось веселее и ярче, а здесь было пасмурно. Мотобот взвыл сиреной и тронулся, переваливаясь на волнах, и даже сквозь шум набегавших на берег волн был слышен низкий, мягкий звук его дизеля. И как только он тронулся, отделился от него и кир на своём корбасе И теперь часто грёб к берегу, но казалось, не двигался. Но ну что ж. Вот выговорился передо мной Нестор. Поспорить с ним? Нет, не поспоришь. Почему-то я вспомнил десятки славных в своё время романов и повестей о деревне, как там было всё прекрасно. В деревне по этим книгам было электричество, радио, гостиницы, санатории, высокие трудодни, небывалые урожаи, телевизоры и Бог знает ещё что. Бывало всё, что только можно себе вообразить, и даже сверху того. Оследовательно было счастье и изобилие. Социализм был построен, пережитков не существовало. Мало того, с чьей-то лёгкой руки социализма стало уже недостаточно. Деревня пошла к коммунизму, а мужики по глупости своей цеплявшиеся ещё за сытую спокойную жизнь, задряхлевший социализм обявились людьми отсталыми. И на борьбе отличного с хорошим, то есть коммунизма с социализмом, строился конфликт. Какое состязание шло тогда между писателями, как боялись они прослыть оторвавшимися от жизни народа и как писали об этой жизни во всё более светлых тонах. Прошло 16 лет со времени войны, и многое переменилось. И вот я на севере, вот я в деревне, причём не в отсталые Здесь действительно живут добротно, потому что давно получают не натура, а деньгами за свой труд. И вот я сижу на тоне с Нестором и Киром. Где эти книги? Где эти писатели, что-то они сейчас поделывают? И как хотел бы я тогдашнего писателя или критика перенести вот сюда, на берег моря к Нестору, как бы хотел я посмотреть на них. Так что же такое, Нестор? Я вдруг вспомнил все свои странствия за последние годы. где только я не побывал на Смоленщине в Ярославской, Горьковской, Калужской областях и на севере и в Сибири и сколько попалось мне таких вот нестеров в своих домах со своими садами и огородами, коровами и поросятами земля по отношению к человеку безлично она родит и отдаёт плоды любому, кто за ней ходит. Но вот такой человек, как Нестор, никогда не был безличным по отношению к земле. Для него всегда существовало понятие земли своей и чужой, и никогда не перейти ему пропасти, разделяющей землю на свою и общую. Я всё стоял, мотабот удалялся, поваливался, мачты его качались, щемит почему-то на сердце, когда смотришь, как уходит в море судно. Я представляю себе палубу этого мотабота, вахтинова в рубке, шум двигателя. Я воображаю, как рады моряки, которые долго жили здесь на этом пустынном берегу, А теперь сразу попали к друзьям, в милую сердцу обстановку. Сидят небось сейчас в кубрике, выпивают, хлебают морской свой харч, из камбуза тепло, разговоры. А впереди Архангельск, и, может быть, отпуск дня на два домой, и девочки, и новые кинокартины. Помянут ли они этот берег, навигационные знаки, которые ремонтировали соседи-рыбаков. Захотелось вдруг и мне домой. Пора Не буду больше видеть ни Эстро, ни его Кира. Не буду больше ощущать неприязненный недоверчивый взгляд, брошенный из подлобья. Вспомнился мне как-то сразу весь этот осенний север, хмурая погода, постоянные шторма, все километры, которые прошёл я берегом, ночёвки, избы, разговоры, ранние сумерки и поздние рассветы. Хватит. А мне махал уже искорбаса Кир, смеялся такой здоровый, крепкий, бездумный Я помог ему выкатить на берег корбасы, вместе мы пошли в дом. На другой день я попил чаю, засобирался, стал прощаться, и Нестор вдруг стал как-то смущён, суетился, стариковство проглянуло в нём, впору было его пожалеть. "Ты не серчай", бормотал он, и отводил глаза. "Я это тебе, Давиче, говорил. Что ж такое? Подрасстроился я с этими моряками, не люблю непорядка". Может, что я и сказал не то. Ты уж не серчай. Ладно, сказал я. Чего там? Будь здоров. У всякого своё. Ну, пойдём, пойдём, говорил Нестор, одеваясь. Я тебя провожу маленько. Мало пожил. Семга сейчас самая пойдёт, пожил бы ещё. Кир, пойдём, проводим товарища. Мы шли по берегу. Нестор больше не извинялся, вздыхал только, поглядывал на небо, думал о погоде. Кир почему-то шёл шагах в 20 впереди. Так и прошли километра 2, и Нестор остановился. Проход завтра привернёт, сказал он. Ведь ты у меня поночуешь. Скажи тем старух, всё хорошо, скоро в гости будем. Ну, бывай, значит. Пожали друг другу руки. Кир потопал броднем по твёрдому песку, был отлив и закричал: "Харсёк, лёгкоти, харсёк!" И радовался, обдавал меня голубизной глаз своих, хлопал по плечу и топал броднями, показывая, как легко мне будет идти. Скоро потеряли мы друг друга из виду, а потом я уже и не думал о них, а думал о будущих днях, как всегда бывает, когда уходишь откуда-нибудь. А когда, пройдя километров 10, присел на берегу шумящего ручья и решил закусить и полез в рюкзак, рука моя нащупала большой свёрток. В старой газете завёрнута была половина сёмги, молосольной прекрасной сёмги это нестор сунул мне на дорогу ах нестор нестор